Глава 53. «А помогает ли нам Вера?» Лиен. Нам дали отдышаться всего пару секунд, и потом прозвучал сигнал, после которого высоко в небе вспыхнули магические цифры, запуская таймер на прохождение полосы препятствий. «Бежим!» – крикнул Отис, устремляясь в сторону появившейся стрелки, указывающей направление. «Я рванул за другом», по пути пытаясь втянуть в себя магию, которую расплескал по округе. С трудом, но мне удалось, и это говорило, что я начинаю все лучше управлять своим даром. Адепты при виде убегающих нас вновь кинулись в бой, и за спиной послышались звуки взрывов, стонов и борьбы. «Направо!» – махнул рукой. «Отис, нам направо!» – закричал я вновь, когда рядом со мной возникла стрелка. «Нет!» – замотал головой он. «Видишь? Указан путь в том направлении!» «Стой!» — выпалил ему в спину. «Вот, смотри, нам сюда!» — тыкнул пальцем в магический указатель, наблюдая на лице друга непонимание. «Там ничего нет, Лиен!» — он смотрел на меня с волнением. «Да как нет? Вот же!» — махнул я рукой. «А вон там точно нет! Пустота!» — указал глазами в ту сторону, в которую меня пытался увести огненный маг. «Так!» «Та — кивнул он. «Понятно!» – добавил я следом. «Вот тебе и парные соревнования. Черт бы их всех побрал!» «Если не ошибаюсь, – недовольно фыркнул Отис, – нам нужно разделиться. Ты идешь по своему указателю, а я по своему». Он, как и я, находился в растерянности, ведь такого еще никогда не было. Не зря, видимо, ректор упомянул, что трасса будет сложнее, чем в прошлом году. «Послушай», – посмотрел на мага огня, – Первый из нас, кто доберется до финишной черты, ждет другого. Мне кажется, здесь есть какой-то подвох». «Вот и я придерживаюсь такого же мнения», – кивнул друг. «Так, понимаю, проходить испытания мы будем в одиночку, но финишировать нужно вместе, ведь не зря же у нас парные соревнования». Скривился он, негодуя, от игр нашего ректора, который любил это дело, как никто другой. «Давай, удачи, брат», – кивнул я Отису. «И тебе!» – донеслось в ответ. «Встретимся на финише!» Не мешкая более ни секунды, мы разбежались по разным сторонам. Стоило ступить ногами на едва приметную тропу, как ветки за моей спиной зашевелились, отрезая пути к отступлению. «Ничего!» – произнес призывая пульсар и запуская его впереди себя. «Я совсем справлюсь. На меня рассчитывает Котис, и я не подведу». Сгусток магии помчался вперед, уворачиваясь от летящих в него стрел, которые были выпущены одной из ловушек, среагировавших на движение. «Здесь самое главное – нельзя было сходить с тропы, иначе датчик, прикрепленный к щиколотке, мог показать судейству, что я жульничаю. Мой магический сгусток был разведчиком, принимая весь удар на себя. Меня, конечно же, ждало то же самое, что и его» но я уже был осведомлен, от чего именно нужно защищаться: обездвиживающие стрелы, летящие с неуловимой глазу скоростью, высасывающие силы, причем как магические, так и жизненные, забучие пески, внезапно появляющиеся под ногами, рассыпающиеся в пепел веревочные лестницы, если ты задержался на одном и том же месте дольше положенного времени, обманчиво безобидное... Но на деле кишащие водными стражами озера, которые при любом удобном случае готовы утащить на самое дно, что для мага огня страшнее всего. Таких сложных и умело подготовленных препятствий я точно не ожидал, но был готов ко всему, поэтому преодолевал одно испытание за другим, чувствуя, что устаю. Сердце ускоренно стучало в груди, пока я уверенно шел вперед, призывая свою стихию и одним взмахом руки рассекая воздушные смерчи, вылетевшие из-за стволов многовековых деревьев. «Они-то здесь откуда?» – поражался я, отбиваясь от новых потоков воздуха, намеревающихся меня окружить и взять в кольцо. «Ну уж нет», – рыкнул, принимая образ своего пламени и вскидывая руки, из которых вырвались два кнута. Замах. Мощный щелчок, и возле одного урагана произошел взрыв, рассеивая заклинание воздушного вращения. И еще раз, довольно оскалился я, вновь и вновь повторяя свои действия. Лупил по разным сторонам, твердо стоя на тропинке, зовущей дальше, но чертовы воздушные воронки не пропускали, норовя утащить с собой в чащу леса, в которую ступать мне строго-настрого было запрещено. «Ведь тогда мы с Отисом проиграем». Сложив руки на уровне груди таким образом, чтобы пальцы образовали круг, призвал свой огонь, принимающий образ огромного боевого пульсара, с каждой секундой увеличивающегося в размерах. Мгновение сгусток устремился вперед, расширяясь и сдавая мощный взрыв, благодаря которому три урагана, преграждающих дальнейший путь, замерли, а потом растаяли дымкой, открывая проход. Каждый миг был дорог ведь промежкаясь сия и вновь придется сражаться с порывами ветра. Рванул вперед, отталкиваясь ногами от земли и прыгая между появляющимися ураганами. Стоило их преодолеть, как они тут же исчезли, позволяя выдохнуть. Фух, я устало оперся ладонями о колени, сгибаясь. Вот это проверка магических способностей и физической подготовки. Фыркнув, направился вперед, занося ногу для шага. Я уже много прошел и надеялся, что финиш близок. Следуя за своим пульсаром, который помогал находить скрытые ловушки, зорко наблюдал за ним, зная, что вся опасность впереди, ведь стоит пройти испытание, оставляя его за спиной, как оно тут же засыпало, дожидаясь следующего участника. Тропа вела все дальше, петляя между деревьев, и вот мой пульсар затрещал, повещая об опасности. В это же мгновение на него с самого верха шлепнулась мерцающая магией клетка, выбраться из которой дано далеко не каждому. «Очень надеюсь», – поежился я, – «что Отис не попадет в такую, иначе беда». Разбежавшись, оттолкнулся от земли, усиливая свою скорость за счет магического резерва и с переворотом в воздухе пролетая над мерцающей металлической махиной, в которой искрился мой сгусток магии. Это было легко». Подумалось мне, когда ноги коснулись земли, а ловушка вернулась на свое место, прячась между ветками. Но тут в спину, между лопатками, что-то вонзилось, чего попросту не могло быть. Я хотел было обернуться, но тело начало стремительно неметь. Не собирался так быстро сдаваться, взывая к своему пламени. Температура стала выше, выжигая попавший в кровь обездвиживающий яд. И только я хотел дать отпор, как в ногу и плечо вонзились еще две стрелы, вырывая из моего рта рык ярости. «Вот тебе и огненный элементаль!» Из-за дерева, прямо передо мной, показался никто иной, как Хион, лицо которого сияло от улыбки. «Ты?» Зарычал я, борясь с ядом, не позволяющим даже языком, как положено, пошевелить. И вновь стрелы, пронзившие другую ногу и шею. Я издал яростный рев, чувствуя, что колени подгибаются. «Какого дьявола!» — орал я мысленно, ведь по-другому не получалось. «Откуда он здесь?» «И кто стреляет?» «Знаешь...» Сын Маркиза неспешно и величественно, словно король, вышел из своего укрытия, вставая напротив и смотря на меня сверху вниз. «Я так долго мечтал об этом!» Мое пламя выжигало яд, но новые стрелы, наносящие раны, не позволяли двигаться. «Ты испортил мою жизнь, мерзкий ублюдок!» – выплюнул Хион. «Унизил и лишил места под солнцем!» Из-за тебя я вынужден учиться у черта на куличках и чувствовать себя отбросом. «Ты это заслужил!» Кричали ему мои глаза, пока тело в это время раз за разом содрогалось от нововыпущенных стрел. Было невыносимо больно, но ярость, разлившаяся по венам, затмевала мучение. Кровь сочилась из ран, пропитывая одежду и распространяя по округе металлический запах. «Ну что, теперь-то ты понимаешь?» что на любого можно найти управу, даже на такого, как ты. пыжался Хион, резко вытягивая руки, и из его ладони вырвался порыв ветра, подхватывая мое обездвиженное тело и стремительно поднимая его воздух значительно выше верхушек деревьев. Я до последнего верил, что он не осмелится на убийство, поэтому был уверен, что вновь смогу увидеть любимую – отца и друзей а также начистить морду этому полудурку, которому грозило серьезное наказание. Но секунда, его коварный оскал из губ сорвался пропитанный высокомерием крик. «Сдохни!» Воздушная опора под моим телом пропала. И я с широко распахнутыми глазами полетел вниз, испытывая адскую боль и слыша хруст своих ломающихся костей от каждого соприкосновения с дубовыми ветками. Кислород покинул легкие, а внутри образовалась удушающая агония. Меня словно живьем рвали на куски, и в одно мгновение все закончилось, когда я встретился с землей. Издавая последний стон, и пропитывая почву своей кровью.